Проведя остаток дня и большую часть ночи в пустых ожиданиях и нескончаемых попытках дозвониться до льва, я незаметно уснула, свернувшись клубок на диване. Пробуждение было звонким и жестким. Жестким в прямом смысле слова, ибо стоило прозвучать дверному звонку, как я подскочила с дивана с такой удивительной резвостью и неуклюжестью, что рухнула на пол, ударившись лодыжкой о журнальный столик. Возможно, для некоторых жен бессонные ночи и шляющиеся за пределами действия мобильников супруги вполне привычны и бурных эмоций не вызывают или, во всяком случае, появление мужа на родном пороге искупает неудобство, Но я к подобным дамочкам не относилась, и, дохромав до двери, точно знала, что милому сейчас не поздоровится. Не в том плане, что супруг будет бит скалкой, я, кстати, даже не знала, есть ли она в нашем доме, но уж сдерживать накопившееся точно не стану, все выскажу. Переполняемая мстительными мыслями, я распахнула дверь настиж, но изобилующей колкостями тирада так и осталась на языке. За порогом стоял огромный мужик с трехдневной щетиной на усталом лице. Одет он был в поношенные джинсы и несвежую футболку. Во взгляде та на губах неловкая полуулыбка, а огромные лопищи бережно придерживали за плечи мою лучшую подругу. Ее ангельские кудри разметались по плечам, в голубых глазах горели безбашенные огни, сумасбродная улыбка озаряла лицо. Облегающие платье и шпильки дополняли образ. Тонкими длинными пальцами она крепко держала за горлышко бутылку шампанского. И одного взгляда достаточно, чтобы понять. Она безнадежно пьяная, стоит на ногах лишь благодаря неизвестному здоровяку. Пристроив голову на плечо незнакомца, она с трепетом прошептала. «Моя сестренка настоящая красавица, правда?» Здоровяк кивнул и с явно несвойственным ему смущением сказал. «Я таксист. Она назвала ваш адрес». «К черту формальности! Сегодня праздник!» загласила Ленка и, стихнув на полусловие, зашептала. «Арина, муж-то твой дома?» «Нет, в командировке». «Так ведь это же замечательно! Гуляем!» Совмещая слово с делом, Ленка ринулась ко мне, раскрыв объятия, но он не рассчитал сил. Благо, что таксист успел вовремя ее подхватить. Она повисла на нем и залепетала что-то о вымирании мужчин на всех пяти континентах одновременно. Не обращая внимания на подружку, я посторонилась, давая возможность таксисту пройти. Вздохнув, попросила «Заносите». Он бережно усадил ее в кресло и, повернувшись ко мне, сказал Я ее в центре подобрал. Она машину ловила, плакала. «Бывает», — пожалая плечами и, достав кошелек из сумки, спросила. «Сколько вам должна?» чего Отчего-то смутился он. Я заплатила две тысячи и, искренне поблагодарив, закрыла дверь. Замерев в кресле, Ленка из последних сил боролась со сном, от оттого часто-часто моргала, но сдаваться не собиралась и тихо улыбалась. Только сейчас я заметила на ее щеках следы недавних слез искусанные губы, Я присела на корточки рядом с ней, провела рукавой по волосам. В детстве, когда она плакала, я всегда гладила ее по голове и придумала сказки о том, как счастливы мы будем в будущем. Она не верила мне, но начинала улыбаться, обиды тайли, слезы высыхали. Она поймала мою руку и, заглядывая в глаза, спросила. «Лев не будет ругаться, что я здесь?» «Переживет». «Не хочу, чтобы из-за меня...» «Ты мне сестра!» «Идешь со мной в комплекте», — хмыкнула я. Ленка тихо засмеялась. «До комнаты дойдешь?» Ни единого шанса. Следующие несколько минут прошли довольно комично. Я обхватила Ленку за талию, она вцепилась мне в плечо, и мы потопали в спальню. Ее штормило, и я старалась удержать баланс. Ленка была легка, как перышко, что должно было облегчить задачу. Так бы оно и было, если бы мы не хохотали над собой, теряя равновесие. И все же до кровати мы добрались, и, едва повстречавшись с подушкой, она уснула. Я переодела ее свою пижаму, накрыла одеялом и ушла в гостиную. Прекрасно понимая, что не усну, забралась на подоконник и, потянув колени к подбородку, задумалась. Я была рада за Ленку, ведь ее тревоги и печали спят вместе с ней, а значит, она пробудет до утра в счастливом забвении. Я вглядывала в спящую улицу через оконное стекло. Она была пустынна окутанная полумраком белых ночей. На ее просторах царили тени, они танцевали причудливый танец на стенах домов, в тротуарах. Сколько же сотен ночей я провела так же, на подоконнике, разглядывая спящий город и мечтая. Да, тогда была другая улица, другая жизнь, другая я. Неизменным оставалось лишь одно. Ленка всегда была где-то рядом. Тихо спала или шепотом рассказывала что-то важное, сокровенное. Мы могли болтать ночи напролет, говорить друг другу то, о чем мы думать боялись днем. Таким важным казались наши секреты и мечтания. Мы всегда с ней были очень разными. Белокура ангелочек, откровенная, импульсивная Ленка. И я, смуглокожая, с черными, как крепкий арабский кофе, волосами, без единого завиточка. Ленка говорила, что мои глаза так темны, что в них черти тонут. В противоположность ей я всегда была замкнута, не слишком любила людей и уж вовсе не спешила доверять кому-либо. Жизнь учила, что доверие может стоить слишком дорого. Но ей единственное я верила, как себе. В этой жизни нет для меня человека ближе, чем она. Она не просто подруга, не сестра, она моя семья. Мы росли в детском доме и всю сознательную жизнь провели в одной комнате на соседних кроватях. Мы все и всегда делали вместе. Взрослели, влюблялись, дрались, сбегали, выживали. Пожалуй, то, что мы есть друг у друга – самый большой подарок судьбы. После наступления совершеннолетия мы разъехались каждый по своим углам, комнатам, что получили от государства. Однако новый уклад жизни, как и мое последующее замужество, не сильно повлиял на нашу дружбу. Мы реже виделись, но это лишь был повод чаще встречаться. Ленка довольно прохладно относилась к льву, как, впрочем, к и к моему замужеству в целом. Она считала его блажью. Надо признать, что у нее была на то веская причина. Лев, будучи благоразумным человеком, прекрасно понимал, что Ленка – неотъемлемая часть моей жизни, посему всегда был вежлив и обходителен по отношению к ней, ни разу не позволив себе критического замечания. В целом они друг с другом ладили, хоть и старались не встречаться, а больше в ней не требовалось. «Со Львом мы познакомились три года назад, два из них как поженились. Наш мезальянс вызвал бурную реакцию его окружения. Злые языки вовсю трудились, обсуждая нас, что вполне объяснимо и ожидаемо. Один из ведущих адвокатов города женится на дедомовке да еще подцепил ее в сомнительном баре, где она работала не то барменшей, не то официанткой. Разве не повод посудачить? Особенно, если это правда». Поначалу Лев боялся, что неиссякаемый поток сплетен из вечной шептания взгляды будут ранить меня. После каждого выхода в свет он подолгу смотрелся в мое лицо, пытаясь угадать настроение, увидеть, не обидел ли кто. Мне же было безразлично чужое мнение. И тот факт, что злословили люди с большими деньгами, роли не играл. Я прошла хорошую школу и научилась быть толстокожей. Я знала, чего стою чего хочу. Более того, вполне могла определить, что из себя представляют люди передо мной, А пухлые кошельки и разномастные ксивы не создавали ореола вокруг их персон. Со временем разговоры стихли, появились новые объекты для обсуждения, и наш брак перестал вызывать интерес. Лев любил говорить, что с моей красотой у меня не было ни единого шанса не вписаться в его круг. Он лукавил. Если бы Лев не стал адвокатом, из него вышел бы отличный пиарщик. Перед нашей свадьбой, перед тем, как знакомить меня со своим окружением, он неустанно работал над моим образом, над тем, какой он хотел видеть свою идеальную жену. Он нанял лучших преподавателей и почти полгода прошли в учениях. Риторика, история, английский, этикет, философия и многие другие науки шесть дней в неделю должны были изучаться мной. И, конечно же, личный тренер по танцам. Лев искренне верит, что все женщины должны уметь танцевать танго и носить исключительно юбки, а также стилист. Проведя изрядное количество времени в условиях, близких к боевым, я стала миссис Коган. Я устраивала званы вечера для друзей-партнеров Льва. Сопровождал его на всех светских раутах и городских мероприятиях, которые он считал нужным посетить. Моей единственной обязанностью в нашем браке было хорошо выглядеть и вызывать восхищение, а в идеале жгучую зависть у всего его окружения. Первое время все это меня забавляло. Льва распирал от гордости. Его друзья и соратники зеленели и стекали слюнями и забрасывали меня визитками в купе с обещаниями райского блаженства и неиссякаемого злата, для получения которых требовалось всего лишь ублажить развратников. Всех страждущих я деликатно посылала по известному адресу, радуясь, что преподаватели не зря трудились, и литературный русский я освоила. Вскоре жизнь блистательной домохозяйки мне наскучила, я стала задумываться, как бы ее разнообразить. Лев с большой охотой к моим раздумьям подключился, и я поступила в университетный экономический факультет, параллельно устроившись на полставке в небольшую фирму его друга. Жизнь обрела некий баланс между тем, что нравилось мне, и тем, что нужно Льву. Мы были довольны друг другом и жили в нерушимом комфорте. Свободного времени практически не оставалось, не оставалось сил и на глупой, режущей душу мысли. Так было до сегодняшнего дня.